Сзади к ним подошли Йохан и Виль. С раскрытыми от восхищения ртами они долго озирались вокруг, пока священник не совладал с чувствами и не спросил у гнома: "Нас на берег выпустят?" "Чуть позднее, без оружия и под моим присмотром", сказал тот. "Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вы устроили какой-нибудь бардак". "Мы обещаем молчать как рыбы", клятвенно заверил его Сигмрёд, "но посмотреть очень хочется". Посмотрите, заверил его гном. Что? И покушаем? Вступил в разговор Ван Хал. Еще как, улыбнулся Торгрим. Я отведу вас в мою любимое местечко. Кстати, может по музеям побродим. И музей есть. Едва не задохнулся от радости Вилли. Ещё какие, обнадёжил любознательного клирика гном. Латернский музей общей истории, музей искусств, королевская галерея чудес, Ультуанская кусткамера, зоопарк в конце концов. А помолиться, не сдержался священник. Это в коюте строго остановил его Торгрим. Эльфы не признают чужих богов. Они со своими до конца не разобрались. Сигмар тебя и так услышит. Можно хотя бы нашу книгу с собой взять, ёха наобязам записать все увиденные нами языческие чудеса. Не уверен, задумался гном. Советую об этом попросить Фунибара. Тем более, что я уже вижу его баржу, и он показал на приближающееся к Луи белое судно без парусов. "Короля!" опять в один голос воскликнули охотник и вилли. "Короля!" подтвердил Торгрим. Так, я обязан привести себя в порядок, заявил Ванхаал, большими шагами направляясь к своей каюте. И я последовал за ним священник. "Какие воспитанные у тебя спутники?" с улыбкой заметил гном, поворачиваясь к Сергею. "Теперь в двух словах о ситуации в государстве Азурв. Иначе можно попасть в конфуз". Полным внимания заверил его второй Главное божество бог Азуран. Короли и королевы живут в порознь. Они не женаты и не очень ладят между собой. Короля выбирают из принцев Ультуана, королева несмещаемая фигура, и всегда королева земли Авелорна. На данный момент королём избран принц Итейна Фунибар Мариход. Любит путешествия и небылицы, ще славен, но смешлив и щедр. Уши у эльфов не острые, точнее не у всех. У тебя, предположим, уши гораздо острее, чем у фунибара. Пока достаточно, всё остальное ты узнаешь потом. Больше молчи, если не сможешь молчать, то восхищайся. Чем? уточнил Сергей. Всем Кратко ответил Торгрим, и склонился в полупоклоне, поскольку на палубу ступил худощавый, высокий мужчина с длинной копной абсолютно рыжих волос на голове. Наконец-то произнёс он и также произвёл движение, которое очевидно обозначало нечто вроде поклона. Народ Ультана подтверждает своё уважение королю Торгриму и его народу. Мой народ зверяет народ Ультана в своём уважении к нему. Не менее ветиват обо приветствовал короля Феникса Гном и представил своего спутника. Наш гость Магнификус. Добрый день, ваше величество, смиренно поздоровался второй, твёрдо осознавая, что уже не сумеет сплести подобающие словесные кружева. Как он прост, улыбнулся Фунибар. Даже не верится, что это тот, кого так ждут древние. Тут с грохотом распахнулась дверь ближайшей каюты и на палубу выскочили Ван Хал и Вилли.